Глава одиннадцатая. Что значит у меня есть для тебя небольшая работенка, Геракл? Выкрасть приз из Вегаса и вернуть его в Тахо, не больше, не меньше. В сотый раз пробурчал Ааз. Мы обречены, предсказал Грифин. Заткнись, Грифин, зарычал я. Мне пришло в голову, что в последнее время я перенял много дурных привычек Ааза. «Но я же столько раз говорил, что не знаю Вейгаса!» — запротестовал юнец. «От меня не будет никакого проку. Пожалуйста, нельзя ли мне вернуться в Тахо?» «Давай-ка лучше двигаться дальше», — был неумолим я. «Надо смотреть правде в глаза, сынок», — улыбнулся Ас, небрежно кладя руку на плечо проводнику. «Мы не выпустим тебя из поля зрения, пока не покончим с этим делом. Чем раньше мы попадем в Вейгас, тем раньше ты избавишься от нас». «Ну почему?» — занул Гриффин. «Мы уже говорили об этом», — вздохнул мой наставник. «Это мероприятие будет и без того достаточно трудным, так что незачем оповещать Вейгас заранее. Если мы оставим тебя при себе, то будем иметь гарантию, что ты никому ничего не расскажешь. Кроме того, ты наш пропуск через патрули Тахо, если мы их встретим». «От патрулей легко уклониться». — настаивал юноша, — и я никому не скажу о вашей миссии, честное слово. Неужели вы не можете мне поверить? — Ну, — рассудительно протянул Ас, — полагаю, есть один способ проделать такой фокус. — В самом деле? — с надеждой спросил проводник. — Как, по-твоему, Скиф? — охликнул меня наставник. — Ты готов превратить нашего друга в камень или дерево? Или еще во что-нибудь, пока мы не закончим работу? — В камень или в дерево? Сделал глотательное движение юнец, выторщив глаза. «Разумеется!» — пожал плечами ас. «Я лично не стал бы этого предлагать. Потом всегда бывает трудно найти нужный камень или дерево для обратного превращения. Искать иногда приходится не один год. И бывает, что маг просто сдается и прекращает поиски. Вы не могли бы идти побыстрее?» призвал нас Гриффин, ускоряя шаг. «При таком темпе мы никогда не доберемся до Вейгаса». «Полагаю, это решает вопрос», — улыбнулся я и подмигнул Аазу, показывая, что оценил его блеф. «Да, выкрасть приз из Вейгаса», — отозвался на это мой наставник, вновь возвращаясь к своей теме. «Не больше, не меньше». Вот и поговорили. «Брось, Аз, дай мне передохнуть», — взмолился я. «Ты все уже решил без меня». «Я ничего не решал». — возразил он. — Ты подмигнул, — настаивал я. — Ты уверен, что мне не попала в глаз какая-нибудь соринка? — привел контрдовод он. — Не уверен, — признался я. — А что, попало? — Нет, — вздохнул он, — я подмигнул. — Но только потому, что у нас есть единственный выход из положения, в которое мы угодили из-за тебя. Ты его знаешь. Тут он меня достал. — Несущественно, как мы оказались в этом положении, — заявил я. — Главный вопрос в том, как нам украсть приз. «Понятно!» — хмыкнул ас «Когда ты впутываешь нас в беду, это несущественно!» «Приз!» — напомнил я. «Ну, медленно!» — начал мой наставник, клюнув на эту приманку. «Мы не сможем составить никаких твердых планов, пока не увидим, где что, и не оценим охрану. Как насчет этого, Гриффин? С чем мы должны столкнуться? Насколько крутые эти вейгостцы?» «Вейгостцы!» — скривился наш проводник. «Я бы на вашем месте не тревожился из-за них!» «Они и горошину не устерегут, даже если проглотят ее!» «Настоящие глупцы, да?» — скинул бровь Аас. «Глупцы? Да просто до смешного!» — рассмеялся Гриффин. «На свете нет ни одного вейгасца, умеющего хотя бы правильно обдумать стратегию, не говоря уж о ее применении». «Но ты сказал, что ничего не знаешь о Вейгасе», — с подозрением заметил я. «Ну, я на самом-то деле не знаю», — признался юноша, «но видел, как играет их команда в большой игре. И если это самое лучшее, на что они способны...» «Ты хочешь сказать, что все сказанное тобой было предположениями, основанными на том, как играет их команда?» — перебил Аас. «Совершенно верно», — кивнул Гриффин. «Та самая команда, которая последние пять лет лупила Тахов хвост и в гриву?» Голова нашего проводника вскинулась, словно ему только что дали оплюху. «В этом году выиграли мы», — яростно заявил он. «А они повернулись кругом и украли приз прямо у вас из-под носа», — заметил мой наставник. «Мне кажется, они могут оказаться не такими глупыми, как ты думаешь». «Время от времени им везет», — мрачно пробурчал Грифин. «Возможно, тебе не мешает немножко подумать обо всем этом», — посоветовал я. «Я имею в виду, действительно ли ты хочешь твердить на каждом углу, что вашу команду побеждал слабый противник. Если у Тахо такая хорошая команда, а у Вейгаса такая жалкая, то как ты объяснишь пять проигрышей подряд? Для такой долгой полосы побед в игре одной удачи маловато». «Мы стали чересчур самоуверенными» признал наш проводник. «Это постоянная опасность, которой надо остерегаться тем, кто столь хорош, как мы». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — кивнул ААЗ. «У нас с моим партнером та же проблема». Ну, скромность никогда не была сильной стороной ААЗа. И все же было приятно слышать, что он включает в свои хвастливые заявления и мою персону. Это заставило меня почувствовать себя так, словно мои занятия наконец приносят плоды, и я делаю успехи». «С чем еще мы столкнемся, кроме военных?» — спросил мой наставник. «Как насчет магии, о которой ты все время твердишь? У них есть маг?» «Разумеется», — энергично кивнул Гриффин, — «ее зовут Маша. Если у вас и возникнут хоть какие-то затруднения, так это с ней. Она грозная особа». «Грозная в смысле способностей или по характеру?» — устроил ему допрос ААС. «И в том, и в другом» твердо заявил наш проводник. «Знаете, я никогда не был совершенно убежден, что наш собственный маг столь хорош, как он утверждает. Но вот Маша, она настоящая чародейка. Я даже перечислить не могу все фантастические штуки, какие она проделывала у меня на глазах». «Хм... А что заставляет тебя думать, будто у нее грозный характер?» Небрежно осведомился я, пытаясь скрыть свою тающую уверенность. «Ну, позвольте мне выразиться так», — объяснил Гриффин. «Если требуется сделать какую-то грязную работу, и вам приходит на ум три способа выполнить ее, то Маша найдет четвертый, более скверный, чем три других вместе взятых. Она настоящий гений по части неприятного». «Восхитительно», — поморщился я. «Как-как, простите», — нахмурился наш проводник. «Скиф любит вызов» поспешно объяснил ас дружески обнимая меня рукой за плечи я бы уловил предупреждение в его словах даже если бы он не вонзил когти мне в плечо чуть ли не до крови но он такие вонзил от чего мне потребовалось большое усилие чтобы заставить себя улыбнуться совершенно верно рассмеялся я заглушая боль мы уже справлялись с тяжеловесами и это было правдой однако я не счел нужным уточнять и упорно старался не думать о том что мы уцелели в этих столкновениях только благодаря невероятному везению и наглому обману хорошо просиял гриффин даже если вы не сумеете похитить приз но вам удастся вывести из игры машу Хос может с легкостью выиграть войну знаешь грифин заметил Ас, вскинув бровь для не знающего вегаса ты кажется страшно много знаешь об их магии «Разумеется», — горько рассмеялся наш проводник, «ведь она была магом в Тахо, пока ее не сманили в Вейгас. Я служил у нее на посылках, и...» Он вдруг остановился, не закончив предложение. «Эй! А ведь верно!» — воскликнул он. «Я не могу пойти с вами, если вы идете повидать Машу. Она меня знает. Если вейгасцы выяснят, что я из Тахо, они сочтут меня разведчиком и разорвут в клочки». «Не беспокойся», — утешил я его. «Мы и близко не подойдем к Маше». «Нет, подойдем», — поправил Ас. «Да», — удивился я. «Малыш, мне надо объяснять тебе все заново. Мы должны проверить местный магический талант точно так же, как проверили его в Тахо». «И видишь, к чему это привело?» — мрачно пробурчал я. «Видишь, кто нас к этому чему привел?» — невинно спросил Ас. «Я что-то не совсем расслышал». «Ладно, ладно», — сдался я, — «мы повидаем Машу. Полагаю, мне просто придется сварганить личину и для Грифина, чтобы его не узнали». «Она узнает мой голос», — возразил проводник. «Молчи», — приказал я, не уточняя, дается ли эта инструкция сейчас или на будущее. «На этот раз, мне кажется, он прав», — задумчиво вмешался Ас. «Вероятно, разумнее всего будет не брать с собой Грифина на эту операцию». «Да?» — спросил я. «Эй, минутку!» — нервно вставил Гриффин. «Я не хочу быть скалой или валуном!» «Ой, я уверен, мы сможем придумать что-нибудь менее крутое!» Успокаивающе улыбнулся мой наставник. «Извини, мы сейчас посвящаемся!» Я подумал, что Аз собирается отвести меня в сторону, чтобы поговорить с глазу на глаз, но он вместо этого просто снял с себя кулон-переводчик. После небольшого запугивания Квигли снабдил нас добавочным кулоном, так что теперь они имелись у нас обоих. Снятие кулонов позволяло нам разговаривать, не опасаясь быть подслушанными, на расстоянии вытянутой руки от Гриффина. Я последовал примеру Аза и снял свой кулон. «Что такое Аз?» — спросил я, как только освободился от кулона. — Почему изменения в планах? — Задача становится чересчур сложной, — объяснил он. — Нам самое время исключить переменные. — Что? — озадаченно переспросил я. — Слушай, — скрипнул зубами Ас, — мы будем по горло заняты и без Грифина. Нам придется обойти военщину, да еще Машу. На этого малого тут рассчитывать не приходится. Стал быть, он будет только мешать. «Я не думаю, что из-за него будет много хлопот», — возразил я. «Любые хлопоты будут совершенно излишними», — твердо поправил меня наставник. «До сих пор он был просто невинным зевакой, втянутым нами в это дело. И если мы возьмем его в Вейгас, то должны быть уверены, что сможем отправить его обратно. Так вот, есть у тебя такая уверенность? Или ты готов оставить его во вражеском городе?» не нечасто прибегает к гуманистическим доводам, но когда это случается, они всегда имеют смысл. «Ладно», — вздохнул я, — «но что нам с ним делать? Ты же знаешь, что я не могу превратить его в камень или дерево. Да если бы и мог, то все равно бы не стал». «Это просто», — пожал плечами ас — «наложи на него сонные чары. Так с ним ничего не случится, пока мы сюда не вернемся». ас Тихо простонал я, закрывая глаза. «Я не знаю, как наводить сонные чары, помнишь?» «Это не проблема», — подмигнул мне наставник. «Я тебя научу». «Прямо сейчас?» — недоверчиво переспросил я. «Разумеется. Помнишь, что говорил Квигли? Это легко», — уверенно заявил Ас. «Конечно, как ты понимаешь, на самом-то деле это никакие не сонные чары. и Это скорее анабиоз». «Что?» — не понял я. «Это магическое замедление телесного обмена веществ», — любезно разъяснил он. «Будь это сном, в том смысле, в каком понимаешь его ты, тебе пришлось бы столкнуться с проблемами обезвоживания, и...» «Ас», — перебил я, подняв руку, — «это заклинание легче, чем объяснение». «Ну да», — признался он. «Но я думал, тебе захочется знать. Тогда просто научи меня заклинанию. Идет?»